Глава 53. Боб. Июнь 2166 год. Дельта Эридана. Прежде чем дельтанцы снова отправились в путь, на них напали еще раз. Но не горелоиды: Борьба горелоидов и дельтанцев так увлекла меня, что я забыл, что на планете есть полномасштабная экосистема, ничуть не менее богатая и разнообразная, чем на Земле. И в ней было несколько хищников высшего разряда. В данном случае нападавшие занимали ту же нишу, что и леопард или любая другая крупная кошка, но в отличие от них охотились небольшими стаями. Они напали на охотника, который отошел от группы на несколько шагов дальше, чем следовало. Соплеменники устремились ему на помощь и закололи хищников копьями. Через несколько секунд все закончилось. К счастью для предполагаемой жертвы, леопард-аналоги... Нет, я не собирался называть их леопардоидами не убили ее сразу. Их стратегия, как и у многих больших кошек, заключалась в том, чтобы вцепиться в добычу смертельной хваткой и задушить. Однако охотник получил довольно серьезные ранения, и когда ему помогли вернуться в лагерь, кто-то пошутил, что одну из туш нужно отдать пострадавшему, поскольку он был такой хорошей приманкой. «Как же я люблю дельтанцев!» — воскликнул я. Марвин повернулся ко мне. И это прекрасно. В противном случае тебе бы пришлось изобретать шоу с огнем и серой. Хм, да. Кстати, я тут еще немного задержусь. Помогу паре поколений, а потом растворюсь в дымке легенд. Нельзя допустить, чтобы они всегда на меня рассчитывали. Точно. Скорее всего, я стартую вместе с тобой. Марвин вытащил звездную карту окрестностей Дельты Эридана. Осмотрю достопримечательности, познакомлюсь с новыми видами. Воцарилось молчание. Я снова подумал о том, как мне не хочется расставаться с Марвином. С тех пор, как он был создан, мы стали двумя разными людьми. Но мы с ним ладили, хотя и не всегда. Я улыбнулся, вспоминая сообщения Билла, в которых он описывал, как поначалу отжигали Райкер и Гомер. Жаль, что я этого не видел. Должно быть, это было яркое ослепительное шоу. Когда прибыла очередная партия снарядов, я решил, что мы уже обладаем достаточной мощью и можем продолжить поход. Я сообщил об этом совету старейшин, но осторожно, подал это в виде справки, а не приказа. Мне не хотелось брать на себя ответственность за их судьбу и уж тем более попасть под огонь критики со стороны других бобов. После обсуждения старейшины объявили, что на следующее утро мы отправляемся в путь. Стартовали мы как по нотам. Недельный отдых пошел дельтанцам на пользу. Раненые восстановились настолько, что уже не отставали, а их соплеменники создали запасы пищи. Я удвоил число часовых по ночам и держал в воздухе все находящиеся в моем распоряжении снаряды. Так что от меня не укрылась бы даже порхающая бабочка. Возможно, горелоиды почувствовали плохую карму и затаились. Двигались мы медленнее, чем во время первой половины похода. Местность здесь была более пересеченной, а лес уже напоминал джунгли. Сейчас мы находились с южной стороны горного хребта, где климат больше походил на тропический. С одной стороны, из-за вынужденной остановки мы должны были прибыть значительно позже запланированного срока. С другой стороны, тут, похоже, можно не беспокоиться насчет надвигающейся зимы. Я решил относиться ко всему философски. Я парил в воздухе рядом с шагавшим Архимедом. Недавно он привязался к одной женщине, которую я назвал Диана. Она, очевидно, боялась меня, но не хотела выглядеть трусихой в глазах Архимеда, и поэтому держалась поближе к нему и подальше от беспилотника. Это выглядело немного комично, но я не поддался своим незрелым желаниям. В данный момент мы обсуждали медицину. Сейчас дельтанцы находились на стадии зелий и мазей. Хотя их смеси, несомненно, обладали какой-то медицинской ценностью, я был уверен, что сломанную ногу корешками не вылечить. — Да, я понимаю, Баубе. Ты дал нам много новых идей, которые работают, и я готов поверить тебе на слово. Архимед пожал плечами. — Но шаманка всю жизнь лечит так, как ее учили. Я не собираюсь вступать с ней в противоборство. — Ладно, согласен. Познакомишь меня с ней? Архимед кивнул, а затем повернулся к Диане. Она, похоже, встревожилась еще сильнее. — Тебе не обязательно идти со мной, — сказал он. — Я хочу пойти с тобой, — ответила она. Может, она его убьет? Ух ты! Пожалуй, возьму навстречу парочку снарядов. Прежде чем мы добрались до месторождения кремней, на нас напали еще три раза. Ни одно из нападений не было столь масштабным, как первое. В ходе боев погибло всего несколько дельтанцев, а вот горелоиды, напротив, понесли большие потери, чему я был очень рад. «Мы собираемся их выслеживать?» — потрясенно спросил Марвин. «О да, черт побери!» «Уничтожим всех в радиусе нескольких миль». Я махнул рукой в сторону рельефной карты. «Прорядим их настолько, чтобы дельтанцы могли с ними справиться». «Хм... А когда их численность восстановится?» «Тогда придется начинать все сначала». «Лучше убивай тех, кто нападает, а остальных не трогай». «Рано или поздно выведешь породу гориллоидов, которые не любят нападать на дельтанцев». «Я подумал об этом». «Да, верно». «Вот придем...» Тогда и увидим, насколько все плохо. Возможно, придется сразу заняться прореживанием, чтобы дельтанцы могли хотя бы спокойно поужинать на новом месте. Я тебя понял.